Он открыл глаза и сразу же издал испуганный стон. Над ними находились три человека. Они летели вниз под чем-то большим и разноцветным, похожим на квадратные крылья. Что это? Что они делают? Альфредо объяснил, что все нормально. Это всего лишь парашюты. Понимаешь, Бен, они похожи на зонтики и помогают людям опускаться медленно. Все трое вышли из машины и стоя смотрели вверх, вверх, вверх, пока люди в небе пролетали мимо, нацеливаясь на посадочную площадку, скрытую изгибом дороги. Бен смотрел, раскрыв рот. «А мы так могли бы?» — спросил он. «Да, могли бы», — ответил альфреда «хорошо понимая, что и Бен, и Тереза могут быть подавлены богатыми умными людьми». способными летать в воздухе под зонтами, легко и свободно, потому что их жизни всегда в безопасности. Мы могли бы, если бы у нас были деньги. — Деньги, — сказал Бен. — Где мои деньги? — Они в сейфе в квартире, — ответила Тереза. Там не так-то много осталось, но она была уверена. Что бы Алекс ни делал... Он точно вернет все, что она потратила. — Тебе хотелось бы попробовать? — спросил Альфреда. Ему было по-настоящему любопытно, что Бен думает о людях в небе, скрывшихся за холмом, пока на них смотрели. Бен молчал, присматривался. Им было неизвестно, что он думает. Снова сели в машину и поехали дальше по горам. — Очень красивые, — думала Тереза. и радовалась тому, что она их увидела. Но Бен сидел, закрыв глаза. Пришлось снова остановиться, чтобы его вырвало. Доехали до места, которое им описывали как институт. Они представляли себе отдельное здание, но то, что они увидели, больше походило на город. Множество низких строений, разбросанных вокруг. Среди них были и более высокие внушительные здания, на одном из которых... большими черными буквами написано «Больница». Но по всему миру распространилась сеть больниц, аптек, лабораторий, исследовательских институтов, наблюдательных станций, функции которых достаточно перепутаны и расплывчаты. Бен и Тереза все еще искали глазами институт, когда машина остановилась у здания, ничем не отличавшегося от десятков других. Альфреда открыл перед ними дверцы. Выглядел он нервно и испуганно, потому что ему запретили приближаться к отдельной группе зданий и даже говорить о них Терезе или Бену. Все, кто работал в этих зданиях, стыдились того, что там происходит. Ну, если не стыдились, то занимали оборонительную позицию, хотя их работа относилась к совершенно различным областям. К этому времени Альфреда уже не просто интересовался Беном. Должно быть, все им интересовались. Он испытывал к Бену жалость, а также чувствовал себя виноватым, потому что он, не подумав, рассказывал Бену о тех наскальных рисунках, о том, что видел похожих на него людей, и результат получился очень плохим. Он даже не решался оценить, насколько. В какой-то момент Придется рассказать Бену правду, и слово «разочарование» слишком слабо, чтобы описать, каково ему станет.